35. Паломничество Раваны к Шиве Воцарившись на Аланке, Равана обратился к почитанию Шивы. Однажды он покинул свой остров и отправился на север к горе Кайласа, где рядом с владениями Куберы находилась обитель Шивы. Он хотел поклониться великому богу, заслужить его милость и тем укрепить еще более свою власть и свое могущество. Шива милостиво принял его. Довольный поклонением демона, он даровал ему священный лингам, высеченный из камня. «Воздвигни, святилище мое, на ланке», сказал он раване, «Знай, что лингам этот навсегда останется там, где ты поставишь его. И пусть подданные твои поклоняются ему и приносят ему жертвы» тогда ничто не поколеблет твоей власти». Равана поклонился Шиве и пустился в обратный путь с лингамом в руках. И всю дорогу он остерегался выпустить его из рук, ибо Шива молвил ему на прощание. «Помни же, где этот Ленгам впервые коснется земли, там и останется он навсегда». Боги же встревожились, когда узнали об этом. Если он утвердит лингам на ланке, мощь его возрастет безмерно, и никто уже не победит его. И они старались помешать Раване донести священный камень до ланки и побудить царя Ракшисов остановиться в пути для отдыха. Но усилия их оставались тщетными. Тогда Варуна, владыка Вод, был избран ими, чтобы остановить повелителя демонов. Равана приближался уже к берегу моря, за которым лежала ланка, когда ворона незримо проник в его тело и наполнил его до отказа влагой. Равана сразу отяжелел, шаг его замедлился, и он ощутил внутри тела своего нестерпимую боль. Он поневоле остановился, чтобы освободиться от вороны. В это мгновение Индра предстал перед ним в облике почтенного Брахмана». «Я вижу, у тебя заняты руки», — сказал он. «Давай я подержу этот камень, пока ты не облегчишься». Но как только Равана подал ему каменный лингам, коварный Индра тотчас уронил его на землю. Глубоко ушел в землю священный лингам. Верхушку его и поныне можно видеть на том месте, где встретились царь богов, и царь Ракшасов в Вайдианатхе. С той поры толпы паломников стекаются к этому святилищу Шивы из отдаленных краев, а там, где Равана освободился от вороны, образовалась река Кхусру, и с той реки поныне избегают пить воду верующие люди. Равана же необычайно разгневался на богов, помешавших ему утвердить лингам на ланке, и потом он отомстил им за это.